«Алекс Норрич. Тихая семейная история. Тени в отражениях». Даниил. «Даниил? Мистер Лебедев просил вас перезвонить ему, как только закончится встреча. Голос Нейтана, менеджера нашего офиса в Сетле, звучал чуть настойчивее, чем обычно. «Это срочно!» Лаконичное дополнение заставило меня похолодеть. Невозмутимый, компетентный Нейтан никогда не говорил лишних фраз. Ни единый. Я суетливо излёг из кармана мобильный и увидел пару пропущенных звонков от Егора. «Спасибо, Нейтан. Не знаешь, в чем дело?» Он покачал головой. «Мистер Лебедев не уточнял. Кажется, он был чем-то встревожен». Я коротко кивнул и двинулся в сторону выхода, пытаясь сохранять спокойствие под провожающим взглядом Нейтана, но с каждой секундой невольно ускоряя шаг. За много лет знакомства я лишь однажды слышал тревогу в голосе моего лучшего друга и делового партнера. Три года назад, когда наша IT-империя оказалась на грани краха. Клятый лифт где-то застопорился. Высокотехнологичный офис. Зашибись. Я поспешил к широкой стеклянной лестнице. Что могло произойти? С кем? Проблемы с бизнесом? С дочерью? Ну тогда бы мне позвонила Вика. Вика, моя жена. Почему позвонила не она? гигантским стеклянным дверям офиса я уже практически бежал, мельком фиксируя на себе удивленные взгляды сотрудников. Оказавшись наконец на улице, я коснулся пальцем экрана мобильного. И вдруг замер, страшаясь сделать следующий шаг. Стеклянная гладь фасада офиса iVillies Technologies оказалась не хрупкой, как первый лед на поверхности лужи. Стоит дотронуться, и она сыплется на темный асфальт. Сейчас я услышу голос Егора, и мой мир пойдёт трещинами. Конечно, звонок Егора все еще мог оказаться срочным деловым вопросом, но в глубине души я знал, что это не так. Мы как будто устали от собственного благополучия, и с некоторых пор за идеальным фасадом нашей жизни наметились невидимые надломы. Внутренне съёжившись, я осторожно нажал на кнопку вызова. Егор ответил мгновенно, как будто все время держал телефон наготове. «Привет, Дань. Что случилось? Где Вика?» На том конце линии Егор судорожно втянул в себя воздух. Когда он заговорил, я с трудом узнал его голос. «С Викой произошел несчастный случай. Дома. Она жива?» «Пауза». «Нет». Так после взрыва дородной бомбы в моей голове воцарился абсолютный вакуум. Этого я не ожидал. Только не этого. Как это произошло? Мой собственный голос тоже прозвучал как чужой. Не совсем ясно. Домработница обнаружила ее те... В общем, она лежала в гостиной. Кажется, потеряла равновесие и ударилась свиском об угол камина. Очень странно. Хотя не похоже, чтобы это было как-то связано с... Ну, ты понимаешь, с той историей трехлетней давности. На первый взгляд, все выглядит как кошмарный несчастный случай. Домработница позвонила Лике, а Лика в полной истерике мне. Как сможешь вылететь? С точки зрения полиции, ситуация не совсем однозначная, поэтому они будут проводить какие-то действия. Где-то пустая трата времени, как по мне». Гор замолчал. Возможно, ожидает от меня реакции, но я тупело молчал, и он неловко продолжил. «Не очень жаль, друг. Понимаю бы любых словесных соболезнований. Как только определишься с рейсом, дай знать. Встречу тебя в аэропорту. Мы с Ликой возьмем к себе Алису на столько времени, насколько потребуется». «О, Господи, что я скажу дочери?» Мой окаменевший мозг постепенно начал осознавать масштаб катастрофы. «А как Лика?» «Как родители?» «Лика плохо. Родители мы пока не сказали. В курсе только ты и Соня. Она держится. Мы с ней сейчас поедем к Пшеничникову, а потом, видимо, он сам расскажет жене». «Света Но придется через него пройти». Вечером того же дня, уткнувшись лбом в стекло иллюминатора, я апотично наблюдал за неуклюжими маневрами огромного Боинга, лавировавшего в сторону взлетной полосы Йорского международного аэропорта. Через 9 часов он приземлится в Шереметьево, и весь кошмар происходящего обрушится на меня снова яростью. Но сейчас мозг отказывался принять факт Фикиной смерти и упрямо разворачивал передо мной в 3D-формате картины 12-летней давности. В это время все мы находились в начале линии жизни, издавна перечеркнутой звонком моего друга. Наши с Егором Пути впервые пересеклись еще в 10 классе во время финала Всероссийской олимпиады школьников по программированию. Потенциальная победа на ней открывал широчайшее окно возможностей, и острота конкуренции нещадно давила на всех финалистов. Кроме Егора. Двухметровый атлет с полными юмора глазами, точеной линией челюсти и породистым носом выглядел почти неуместно среди неспортивных школьников обоих полов. Нескладных, неуклюжих, с лично немытыми волосами. Однако я быстро понял, почему Егор оказался в финале всероса. Нарушение законов всемирской справедливости, его физическое совершенство дополнял мощный интеллект математика. Впрочем, непринужденность и дружелюбие моего нового знакомого постепенно смягчали иллюзии общения с нидшианским сверхчеловеком. Твоя мама согрешила с Аполлоном? не удержался я, встретив его как-то после пробежки. Пока мы все, тревожные, нервные, бесконечно решали заумные задачи в попытках стимулировать мозг, Егор продолжал невозмутимо бегать по утрам. Он беззаботно рассмеялся: без кургана, знаешь, где-то. Аполлон туда не заглядывает. И вообще, мы очень простая семья, даже слишком простая. «Но я собираюсь это исправить. Ну а ты? Мальчик из профессорской семьи?» «А как же? очкарик ботаны Сталинки на Ленинском проспекте, как положено. Ни одна уважающая себе девушка ни разу не взглянула на меня дважды. мне 170 роста, но я собираюсь это исправить». Мы дружно расхохотались. Взаимные шутливые признания в непомерных амбициях зародили в нас чувство товарищества, которое лишь крепло в последующие годы и постепенно переросло в настоящее братство. Оба поступили на мехмат, и упорно пробивали себе дорогу успешно, профессорское завтра. Я мечтал о работе в Яндексе или Гугле, а Егор — об удачном стартапе. Однако случай распорядился иначе. На третьем курсе у Егора появилась новая девушка, первокурсница Соня. Меня удивил его выбор. На фоне предыдущей Егоровой девушки она смотрелась достаточно скромно. Умеренно миловидное лицо, хорошие манеры, но не более того. «Как тебе, Сонька?» Полюбопытствовал Егор на следующий день после моего с ней знакомства. «Приятно». «Но выбор довольно странный для тебя. До сих пор ты предпочитал красоток». «Я думал, ты обрадуешься. Ты же всегда удивлялся, как мне удается находить тему для разговора с Кристинкой, которая не столько учится, сколько тусуется, где только может. Да ты всегда отвечал, что девушка тебе нужна не для разговоров». «Я взрослее, друже». Добродушно усмехнулся Егор. Вскоре стало ясно. Выбор в пользу тихой и скромной Сони предопределил не только его судьбу, но и мою. Я тебе говорил, что Сонин отец владеет молодой предприимчивой IT-компанией с большим потенциалом. Спросил меня как-то Егор в середине второго триместра. Упоминал пару раз. Так вот, сейчас он ищет перспективных программеров, которые смогут дать компании импульс к быстрому развитию. Не хочешь попробовать? Я и сам его ни разу не видел. Кстати, они живут за городом, и пока меня туда не приглашали. на желание внедрить тебя в отцовскую компанию вполне понятно, учитывая ваши отношения. Я так понимаю, отец готовит его для работы... «Вы явились? «Какая разница, чем руководствуется Сонька? Мы-то с тобой знаем, на что способны». Через пару дней, подбадриваемой Соней, мы застенчиво мялись у входа в кабинет Пшеничникова. «Смелее, ну!» усмехнулась Соня, тихонько подталкивая нас к двери. «Папа держится сурово, но, поверьте, умеет рассмотреть талант. Мы робко зашли гуськом в огромное, залитое апрельским солнцем пространство, лаконичное, импозантное, расчерченное прямыми линиями. Даже Егор, которого обычно трудно было смутить, Дигглс осторожно, как будто шел по тонкому льду. Слишком современно выглядел офис Ivelis Technologies, слишком многое говорил об амбициях и целях его владельца. Сдержанные высокомерные манеры и неприступная внешность Пшеничникова нисколько не помогли нам расслабиться. Из-за вертикальной морщины на переносице и глубоких заломов, тянущихся от носа к углу рта, он казался старше своих 46 лет. Соня как-то рассказала Егору по секрету, что за несколько лет до их знакомства Пшеничникова в результате несчастного случая потеряли 8-летнего сына. Семья старались не касаться темы трагедии, но, возможно, именно она оставила суровые следы на аристократическом лице Сониного отца. В итоге Соня оказалась права. Несмотря на отстраненность и холодность, Шиниченков заинтересовался нами, и уже через пару недель мы оба приступили к работе в Авилисе. Годом позже, в ясный апрельский день, мы сидели втроем в том же кабинете, но теперь здесь царило совершенно иное настроение. Наша троица с головой окунулась в обсуждение нового проекта под интригующим названием Диаген. Детищу бессонных ночей и бесконечных часов, проведенных за мониторами, предстояло стать ракетой-носителем для запуска Evil's Technologies в IT-космос. Увлечённые конструктивными спорами, мы не сразу заметили, как в приоткрытую дверь кабинета проскользнула светловолосая кудрявая девушка подросток лет 15 Она была высокой длинноногой, а уверенная осанка, широкие плечи, атлетические руки сразу выдавали в ней спортсменку. Кошачий разрез больших серых глаз, высокие скулы, аккуратный нос и скульптурные губы довершали впечатление. «Красивее ее я никого в жизни не видел». Бросив мимолетный взгляд в нашу сторону, девушка бесстрашно подошла к Пшеничникову, ее лицо зарилось живой улыбкой. «Пап, привет!» Принесла она мягким, но нежданно низким голосом, в котором сквозились смешливые нотки, как будто все, что происходило вокруг, ее забавляло. «Я жду-жду, когда ты освободишься. У тебя какое-то нескончаемое совещание. Мне уже пора на тренировку. и могла же я уйти, не обнявшись?» Встречная улыбка мгновенно стерла с лица Пшеничникова его обычно отстраняло замкнутое выражение. «Привет, мелочь. Молодец, что не постеснялась войти. Ты редкий гость в офисе. Вряд ли тебе по силам нарушить рабочий процесс. Знакомься. Даниил и Егор. Мои самые перспективные программисты. С их помощью, я надеюсь, и даже верю в это, мы вот-вот совершим инновационный прорыв». Он повернулся к нам. «Это, как вы уже поняли, моя дочь Александра. Для своих просто лика. У меня мелькнула мысль, Почему Пшенищиков не упомянул об отношениях Сони и Егора, однако она испарилась, не успев оформиться, как только Лика одарила нас любопытным взглядом из-под темных ресниц. Хотя о чем я? Не на нас, а на Егора она смотрела неотрывно, застыв на месте, случайной и наверняка неудобной позе. Ему не завидовал, нет. За годы дружбы я привык к ишламительной реакции женщин всех возрастов на его физическое совершенство. Лишь заметив, что Егор смотрит на Лику зачарованным взглядом, я ощутил странное чувство утраты. У меня на глазах рождалась новая замкнутая система, которой мне, к сожалению, вряд ли найдется место. Впрочем, сознание уже отмело эту мысль. Лика почти ребенок, а Егор же встречается с ее старшей сестрой. Эти замкнувшиеся друг на друга взгляды — это невидимая нить между ними, всего лишь взаимное притяжение красоты. Они будут смотреть друг на друга, а я буду смотреть на Лику, пока она не кивнет нам на прощение и не упорхнет из светлого кабинета, а мы вернемся к своей обычной жизни. Но я ошибался.